Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Кристин Ники Кроуфорд. Серия ⁇ Лед и нектар ⁇ Книга вторая. Амброзия. Для тех, кто хочет, чтобы фэри забрали их из этого скучного мира и увели танцевать среди гор, словно пламя костра. А еще для тех, кто не против, что я украла эти строчки у Уильяма Батлера Йейтса. Глава 1. Краткое содержание. Торин король благих, и на него наложено множество проклятий. В стуже мы узнали, что его королевство Фэриленд давным-давно прокляли неблагие. Благие называют неблагих демонами, потому что они их враги а также потому, что у неблагих присутствуют животные черты, такие как рога и крылья. Фейриленд проклят долгими зимами и заражен темной магией. Торин понял, чтобы остановить надвигающуюся зиму, он должен найти королеву. Согласно древней традиции, королева благих выбирается чередой жестоких испытаний. Но на Торине лежит еще одно проклятие. Неблагие наказали ему убивать всех, кого он полюбит. Хуже всего то, что он никому не может рассказать о проклятии, а его потенциальная невеста не знает, почему он ищет претендентку, которую не сможет полюбить. По словам Торина, демоны нас прокляли. После завоевания демоны обрекли нас на бесконечные зимы, пока мы не научились сдерживать их силами королевы и трона. Демоны снова прокляли нас, и теперь каждые сотню лет появляется Эрл Кинг и несет свою ледяную смерть. И когда мы последний раз попытались с ними помириться, они прокляли всю мою семью. Они ослепили Орлу, приговорили моих родителей к смерти, и они приговорили меня к убийству любой женщины, которую я полюблю». Несколько лет назад Торин убил единственную женщину, на которой хотел жениться Мирисандию. Из-за своего проклятия Торин решил найти невесту, которую не сможет полюбить. Он подумал о принцессе с бордовыми волосами, Мори, оставшейся сестре Милисандии. Какой бы красивой она ни была, он ее не любит. Но после встречи с Авой у него созрел новый план. Ава Фейри, которую ребенком подбросили людям. Ее удочерила и воспитала женщина Хлоя, и Ава всю свою жизнь прожила среди людей. Ее лучшая подруга Шалини, человек-инженер-программист, которая рано заработала себе состояние и быстро заскучала от своей безработной жизни. В начале стужи Ава вернулась домой и обнаружила своего человеческого жениха в постели с другой женщиной. Тогда она решила больше никогда не влюбляться и отправилась куда-нибудь напиться. Когда Торин зашел в бар выпить виски, она оскорбила его, будучи в нетрезвом виде. Торин решил, что Ава станет для него идеальной невестой, женщиной, которую он не сможет полюбить. Он предложил ей 50 миллионов долларов за участие в отборе и пообещал подтасовку результатов. В свою очередь, телевизионный канал должен был выплатить ему огромную сумму денег за трансляцию процесса отбора. Из-за долгих зим запасы зерна и продовольствия фэри Ленди истощились, и его народ рискует умереть с голоду. Во время турнира Торин помогал Аве готовиться к жестоким поединкам, доводя до совершенства ее и без того прекрасные навыки фехтования. Но по мере того, как они проводили время вместе, Между ними начала зарождаться страсть. Торин боялся, что рискует влюбиться в нее и снова убить того, кого любит. После того, как Ава выиграла финальный поединок, произошла катастрофа. Торин коснулся ее руки и проснулось его проклятие, заморозив тело Авы. Сокрушительная волна его магии разрушила королевский трон и отбросила Аву на трон королевы. Именно магия трона королевы вернула ее домой. Вот только это был незнакомый ей дом. Когда Ава взглянула на свое отражение, то обнаружила, что на ее голове красуются медные рога. Оказывается, Ава — неблагая, демон и настоящий враг благих.